в общем, приспособлением для рытья земли. На эти рычаги можно не обращать внимания, хотя, конечно, они придуманы изумительно. Достаточно, например... — А где все поместятся? Здесь не так много свободного места. Доркос пожал плечами. — Я думаю, пожилые номы усядутся в кабине. А тем, кто помоложе, придется устраиваться, кто где сможет. Надо повсюду намотать проволоку, чтобы можно было держаться. Послушай, пусть это тебя не беспокоит. Мы выйдем светло и не будем гнать. — Мы едем в амбар, правда, Доркас? — спросила Нути. — Там тепло и много всякой еды. «Надеюсь, да», — ответил Доркас. «А пока что займемся делом. Времени ждет. Где сако с аккумулятором?» Грима подумала, с чего мы взяли, что в амбаре много еды. Кажется, Ангела говорил, будто там хранится свекла и, возможно, немного картофеля. Тут особенно не попируешь. Ее желудок заурчал в знак протеста. «Все равно». Здесь нам больше нельзя оставаться. В любом месте будет лучше, чем здесь. Доркас сказала Грима. Могу я чем-нибудь вам помочь? Почитай-ка инструкцию. В ней, наверное, сказано, как управлять Джекубом. А разве ты не знаешь? Ну, не во всех деталях, не полностью. То есть я знаю, как нужно делать, но не знаю, что именно следует делать. Книга лежала под скамейкой около стены. Грима достала ее и попыталась сосредоточиться, ей мешал шум. «Я уверена, он и так все знает», — подумала она. «Но теперь, когда пробил его час, он не хочет, чтобы я ему мешала». Но мы действовали слаженно, совсем как люди, перед которыми поставлена четкая задача. Дела обстояли слишком плохо, чтобы тратить время на ворчание и жалобы. Любопытно, подумала Грима, переворачивая засаленные страницы. Но мы перестают жаловаться только тогда, когда все становится из рук вон плохо. Вот когда они начинают использовать выражение вроде взять себя в руки, приналечь на работу и засучить рукава. Выражение «засучить рукава» встретилось ей в одной из книг. Судя по всему, оно означало работать в полную силу. Грима не могла взять в толк, причем тут рукава, и отчего их непременно следует засучить. Такую же загадку представляла для нее надпись «Дорожные работы», которую она увидела во время большой гонки. Казалось бы, это должно означать, что дорога впереди работает, но, как ни странно, она оказалась перекопанной. «Где тут логика? Слова должны означать то, что означают», — Грима перевернула страницу. На ней расплылось большое коричневое пятно, видимо, когда-то здесь стояла чашка. Мимо прошествовала группа Номов, обступивших какую-то повозку. Они везли аккумулятор, приспособив его к ржавому подшипнику. Вслед другая группа Номов катила банку с бензином. Грима перевела взгляд на изображение рычагов, под которыми были проставлены соответствующие номера как все загорелись вдруг желанием переселиться в амбар. Именно сейчас, когда все не просто плохо, но хуже некуда, они ощущают себя вполне счастливыми. Масклин знал об этом. Просто поразительно говорил он, на что способны номы, если подтолкнуть их в нужном направлении. Она смотрела на страницу, пытаясь разобраться в рычагах. По небу, обгоняя солнце, бежали облака. «Красное утреннее небо», о нем Грима когда-то читала. Кажется, это хорошая примета для овцеводов, или, наоборот, плохая примета, а, может быть, речь шла вовсе не об овцах, а о коровах. Проснувшись в темной конторе, пленник замучал и сделал попытку сбросить с себя паутину проводов. Ценой немалых усилий ему удалось, наконец, высвободить руку.